Глава 21. Кирилл. Комната с белым потолком и с телевизором реально отупляет. Или это сотрясение сказывается. Так или иначе, но сейчас я искренне рад болтающей без умолку Гоши. А под звонкий щебет сестренки мой отбитый организм принял внутрь даже геркулесовую кашу. Неожиданное угощение. «Ой, Кирилл, ну я не знаю. Папа хочет остаться здесь, мама рвется в Нью-Йорк. Задолбали уже». «А сама-то ты чего хочешь?» «А я хочу в Париж», – Маргоша мечтательно закатила глаза. «Зря я, что ли, язык учу. Мне практика нужна. английский я и так лучше америкосов знаю. А что ты улыбаешься, я тебе серьезно говорю». Хорошенькая маргона дула губки и стала похожа на обиженную маленькую девочку. Собственно, таковой она и является. Но надо признать, что для своих неполных пятнадцати лет моя сестренка просто кладезь полезных знаний и умений. Однако ее пытливый ум и неугомонная натура стоят родителям немало седых волос. Я даже рад, что у нас с Марго разные мамы. У моей и так сердце слабое. А чтобы выдержать кипучую энергию чрезмерно деятельной и жадной до испытаний девчонки, нужны железный мотор и адское терпение. А что толку знать? Сегодня знаю, а завтра уже не помню. Я же понимать должна. И этим все сказано. Кир, ну что ты мучаешь эту кашу? Овсянка, чтоб ты знал, заряжает мужчину энергией и силой. И ненавистью на весь оставшийся день. — Давай, — хихикает Марго, — ложечку за маму, ложечку за Геннадия Эдуардовича, — прозвучал бас Геннеча. А в следующий миг возник он сам каким-то баулом и букетом подснежников. — Это мне, что ли? Ой — Ой-ой, кто это? — затрубил Геныч, прикрывая глаза рукой. — И я ослеплен. Маргарита Андреевна, да никак вы. Вот годы-то летят. А обнаружив зажатый в кулаке цветы, мгновенно сориентировался. «Мое вам почтение и трепетное восхищение, звезда, очей моих!» И низко поклонившись, вручил букет, порозовевший от смущения Марго. «Спасибо», — пролепетала она. «Вы, Гена, тоже сильно возмужали». «Геныч!» — рискнул я напомнить о своем присутствии и кивнул на дорожную сумку. «Ты уезжаешь или приехал?» «О, здорово, Кирюх! Так это, кормить тебя приехал!» А то завтра вдруг не получится заскочить. И, раскрыв сумку, начал извлекать оттуда контейнеры с едой. Здесь вот козлетки рубленые, картошечка горячая, с маслицем и зеленым лучком. А тут мясные рулетики. Кстати, я их сам навертел. И шарлотка еще не остыла. А она сегодня с яблоками и орехами. Мой новый рецепт. А в термосе горячий индейский бульон. Для индейцев, что ли? Осторожно спросила Марго, немного ошарашенная шумным появлением Геннеча. Из индейки, — снисходительно пояснил он. Это птица такая. Она там тоже плавает, расчлененная. Полезный диетический продукт, между прочим. Правда, пока я ее разделывала, все сердце себе порвал. Голая, беззащитная, безголовая. Напомнила мне одну мою знакомую. Геныч, хорош мне ребенка смущать. Едва сдерживаю смех, но Марго уже хохочет и восторженно взирает на потрошителя беззащитной птицы. И чем я оскорбил нежные девичьи ушки? Да, Маргарита Андреевна? Ух, где мои 17 лет? Он подмигнул Марго и снова переключился на меня. «Кстати, сегодня Женек должен из Крыма примчать. Случка с Викулей не случилась. Хо-хо!» Я кивнул, потому что уже в курсе, что попытка Женькиных родителей развести его на договорной брак накрылась. Не понимаю, как вообще в их голову пришла мысль, что Жеку можно заставить жениться. Но тут встряла Марго. «Серьезно? Ой, как я рада! Терпеть не могу эту идиотку Вику! У с носик, а гонора!» Но тетя Алла будет в шоке. Теперь у нее надежда только на Наташку. Маргоша вздохнула и многозначительно посмотрела на Геноча. «А при чем здесь Наташка?» – выдали мы в один голос. «Мальчики, ну вы как дети!» – она закатила глаза. «У Наташки ведь тоже есть жених. Тетя Алла заочно даже дату свадьбы запланировала. А Наташка сказала, что если не выйдет замуж за любимого...» Сделав паузу, Марго снова испепелила Геннача взглядом. «Тогда ей все равно, за кого выходить. Бедная Наташка!» «Кому это она сказала?» Я ошарашенно спросил сестру, и она легонько ударила себя в грудь. «Да что за средневековье?» – взревел Геныч. «Как вообще можно принуждать к браку?» «Да, Наташка, она же дитё еще!» «Угу», – ехидно вставила Марго. «Младенцу, кстати, уже двадцать». «Вот именно, сама себе хозяйка, ноги в руки и в путь!» «Какой путь, Гена?» – ехидно спросила мелкая пиявка. «У Наташки только два пути, если ты вдруг не в курсе. Но там, куда рвется она, ее, к сожалению, никто не ждет». Взглянув на растерянного Геннеча, мне вдруг захотелось взять Марго за ухо и вышвырнуть отсюда. Но Геннеч вдруг вспомнил, что его где-то срочно ждут, и, пробормотав, я на минутку сбежал сам. «Ты что здесь устроила?» – рявкнул я грубее, чем хотел бы. «А что я такого сказала?» – ощетинилась Марго. «Ты только что пыталась втереть человеку чувство вины. «А твой Геночка хочет белым и пушистым остаться? Он же сам знает, что Наташкино счастье в его руках. Да она десять лет по нему сохнет». «Бля, женская логика устами младенца». «Да хоть сорок!» – вызверился я. «То есть счастья самого Геночка ты вообще в расчет не берешь, да? И ради Наташки он должен забить на собственные чувства, так что ли?» «Почему забить?» – жалобно пропищала Марго, вероятно, даже не рассматривая ситуацию в таком ключе. «Она ему что, совсем не нравится?» И в этот момент к нашему общему облегчению ей позвонил водитель отца и попросил выходить. Марго умчала, даже забыв поцеловать меня на прощание. Обиделась мелкая. А я всерьез задумался о Наташке и о том, знает ли обо всем этом женек. Геныч вернулся в палату с очень серьезным лицом и явно настроенный на непростой разговор. А выяснив, что Марго уехала, заметно расслабился и заявил с довольной улыбкой. «Мне уже заранее жаль беднягу, на котором крошка моргошка остановит свой выбор. Ей сколько? 15 только в мае будет. Извини, брат, я сам не ожидал, что ее так занесет». «Да хорош тебе, Кирюх. А что, молодец, девчонка. Видал, как за семью сражается?» А красотка стала. Ух! «Слышь, а я думала, она в Штатах учится». Вернулась уже. Теперь в Париж рвется, французский учит. «Правда?» оживился Геныч. «Слушай, а мне ведь тоже надо какого-нибудь толкового репетитора по французскому. А тебе-то зачем?» «Ты только Жеке пока не говори, а то он ржать будет!» Геныч понизил голос и доверительно сообщил. «Хочу к нашей драконихе в службу безопасности». Но ей я пока тоже не говорил. «Ну а что, Кирюх, не вечно же мне по рингу скакать?» «Да и во Франции я еще не был. Так вот с языками у меня полный швах. Гребучий случай. Я столько лет жил в постоянном страхе, что однажды мне пригодятся школьные знания английского. И вот, мужайся, Геныч, во Франции без языка никак». И не хочу тебя расстраивать, но, боюсь, школьным багажом ты не обойдешься». «Да уж этот багаж у меня не отнять. Чего нет, того нет». Геныч озадаченно почесал затылок и внезапно сменил тему. «О, кстати, Кирюх, я все хотел спросить. А как твою девочку зовут? Ну, эту ниндзю с нунчаками?» «Айка». Я впиваю взглядом в Геннаджа, который лупит себя по лбу. «Ты ее видел?» «Я? Да где? Просто имя у нее необычное». Он смотрит на меня честными глазами. — Да серьезно, Кирюх, я тут малышу про нее рассказывал, а имя забыл. — Геныч, мне бы свалить отсюда ненадолго. — Охренел? Ты себя в зеркале видел? Да и хрен бы с ней с помятой рожей, но ты же еле ползаешь. — Геныч, мне очень надо, поможешь?